Глава четвёртая. В утеху пришла весна, принося с собой распускающиеся цветы, новорождённых ягнят и птиц вьющих гнёзда. Кровь, остывшая и загустевшая за зиму, согрелась и побежала быстрее по жилам. Из всех времён года Рейслен больше всего не любил весну. Кейт опять не пришла домой ночевать. Подмигивая, заметил Карамон за завтраком. Рейслен молча продолжал есть хлеб с сыром. У него не было желания развивать эту тему. Карамон, впрочем, прекрасно справлялся сам. Она не спала в своей кровати. Зато я догадываюсь, в чьей. Хотя вряд ли они потратили много времени на сон. "Карамон", холодно сказал Рейслин, поднимаясь из-за стола и оставляя свой завтрак почти нетронутым. "Ты свинья". Юноша отнёс остатки завтрака двум полевым мышкам, которых недавно поймал и теперь держал в клетке вместе с ручным кроликом. Он сделал несколько предположений по поводу использования лекарственных трав, и Рейслину казалось, что более мудро будет опробовать их действия на животных, чем на его пациентах. Мышей было легче ловить и дешевле кормить. Первый эксперимент Рейслина провалился, будучи съеденным соседской кошкой. Он сердито отругал Карамона за то, что тот впустил кошку в дом. Карамон, который любил кошек, обещал впредь играть с животными на улице. Теперь мыши оказались в безопасности, и Райстен был вполне доволен результатами своего последнего эксперимента. Он пропихнул кусочки хлеба и сыра между прутьями клетки. То, что наша сестра ведёт себя распущено, достаточно плохо само по себе. Ещё не хватает твоих грязных замечаний, продолжал юный Мак, наливая кролику свежей воды. Но ну, перестань, Райст, возразил Карамон. Ты совсем, совсем не так себя ведёт. Она влюблена. Это видно по тому, как она смотрит на Таниса, а он по ней с ума сходит. Мне нравится Танис Райст. Флинт мне столько о нём рассказывал. Флинт говорит, что этим летом Танис научит меня обращаться с луком и стрелами. Флинт говорит, что Танис лучший лучник из всех, кто когда-либо жил. Флинт говорит. Райстен пропустил остаток речи брата мимо ушей. Отряхнув ладони от крошек, он собрал свои книги. Я должен идти, сказал он, грубо обрывая карамону. Я опаздываю в школу. Думаю, мы увидимся вечером. Или, быть может, ты переезжаешь к Танюсу по эльфу? Да нет, Рейст. С чего бы мне к нему переезжать? Сарказм не действовал на Карамона. Знаешь, Рейст, когда у тебя есть девушка, это по-настоящему весело, продолжал Карамон. Ты никогда не разговариваешь с ними, хотя многие думают, что ты особенный. Из-за магии и всего такого. И то, что ты вылечил ребенка Гринлифов от крупа, Говорят, что он умер бы, если бы не твоя помощь. Девушкам такие вещи нравятся. Рейслин задержался в дверях. Его щеки слегка покраснели от удовольствия. Это была всего лишь смесь чая и настойки корня, которая называется и пикакуана. Понимаешь, младенцу нужно было отхаркнуть мокроту, и от настойки его вырвало. А девушки... Они... Они действительно говорят так?» Девушки, по мнению Рейстлена, были странными созданиями, такими же непонятными, как заклинания из книги какого-нибудь могущественного архимага, и такими же недоступными. Тем не менее, Карамон, который во многих отношениях обладал умом и смекалкой бревна, легко говорил с девушками, танцевал с ними на праздниках, занимался и многим другим, о чём Рейстлен мог только мечтать тёмными ночами, и мечты эти заставляли его чувствовать себя престыженным и грязным. Но ведь Карамон с его крепким телосложением, волнистыми волосами, большими карими глазами и яркими чертами привлекателен для женщин. А я нет. Частые болезни сделали Райстина худым и костлявым, лишили аппетита. Нос и подбородок у него были той же красивой формы, что и у Карамона, но черты лица более заостренные и очерчены тоньше, что придавало ему хитрый, недоверчивый лисий вид. Райстин не любил танцы, считая их тратой времени и энергии. После них было трудно дышать, и в груди надолго поселялась боль. Юноша не знал, как и о чём разговаривать с девушками. Ему казалось, что за сияющими глазами и милой улыбкой прячется насмешка, насмешка над ним. "Не думаю, что они говорят об ипе ипе ипе, как э, о... ну об этом длинном слове", признал Карамон. Но одна из них, Миранда, сказала: "Это чудесно, что ты спас жизни ребёнку. Это была её маленькая племянница". Миранда хотела, чтобы я передал это тебе. Неужели? проmurлыкал Райслин. Ага, Миранда прелестная девушка, правда? Карамон с сожалением вздохнул. Я не видел никого красивее неё. Ой, он выглянул за окно и увидел, что солнце встаёт. Мне тоже нужно идти. Сегодня мы высаживаем овощи, так что меня не будет допоздна. Весело насвистывая, Карамон взял свою котомку и заторопился прочь. Да, братец, ты прав. Она очень красивая, сказал Рейстен в пустоту. Миранда была дочерью богатого портного, недавно прибывшего, чтобы основать дело в Утехе. Как лучшая реклама своего отца, девушка всегда была одета в лучшие платья, сшитые по последней моде, прекрасным дополнением к которым были её длинные рыжевато-золотистые волосы, ниспадающие волнистыми локонами до самой талии. Изящная и скромная, хрупкая и обаятельная, невинная и добрая, Она была очаровательна, и Рейслин был не единственным юношей в утехе, который восхищался ею. Иногда Рейслину казалось, что Миранда смотрит в его сторону за вущим взглядом, но он каждый раз напоминал себе, что это всего лишь его воображение. Такая прекрасная девушка просто не может интересоваться им. Всякий раз, когда юноша видел Миранду, его сердце билось быстрее, голова начинала кружиться, кровь стучала в висках, а кожа покрывалась испариной. Обычно находчивый и острый на язык, он не мог сказать ничего вразумительного, словно его мозг размякчался. Не мог даже глядеть ей прямо в лицо, если она проходила близко от него. Райстин с трудом удерживался, чтобы не прикоснуться к одному из её пламенно-золотых локонов. Ещё один вопрос мучил его. Может быть, Миранде нравится мне только потому, что нравится Карамону, спросил себя Райстин. Одна часть его сознания немедленно ответила: нет. Вторая же часть, глубинная, продолжала мучительно размышлять, какой демон в нем Рейстене заставляет его постоянно соревноваться с собственным братом, о чем Карамон, очевидно, и не подозревает. Рейстен вспомнил историю о гноме, наткнувшемся на спящего красного дракона, которую рассказал им Тасельхов. Гном напал на дремлющего дракона с топором и мечом и долго бил его, пока не выбился из сил. Но дракон даже не проснулся, лишь зевнул, перевернулся во сне на другой бок и раздавил гнома в лепешку. Рейстен подумал, что они с тем гномом похожи. Он чувствовал, что постоянно сражается со своим близнецом, но только для того, чтобы Карамон перевернулся и раздавил его. Карамон выглядел лучше, его любили больше, ему доверяли сильнее. Рейстен был серьёзным, как говорила Китиара, или утончённым, как однажды сказал Танис, или хитрым, как называли его одноклассники. Большинство людей терпели его только потому, что любили его брата. По крайней мере, я сам своими силами получаю небольшое признание как целитель, утешал себя рейстом, идя по мостику между ветвями валина и пытаясь вдышать весенним воздухом, полным ароматов цветов, который всегда заставлял его чихать. Но это слабое удовлетворение быстро гасло, ничуть не согревая его души, когда пробуждался тот злой демон, который с горечью на шёпот его ему. Да, и возможно, это всё, чем ты когда-либо будешь. Слабый мак, охотящийся за серняками лекарь. пока твой брат-воин совершает великие деяния, получает награды и покрывает себя славой. О, господи, мамочки мои. Напуганный, Райстен резко остановился, поняв, что он только что врезался в кого-то. Юноша погрузился в свои мысли, шел быстро, чтобы не опоздать и не смотрел, куда идёт. Поднимая голову, чтобы пробормотать слова извинения и продолжить путь, он увидел Миранду. О, господи! Повторила она и перегнулась через перила мостика, чтобы посмотреть вниз. Там лежали несколько размотавшихся рулонов ткани. "Тысяча извинений", выдохнул Райстен. Он был смущён тем, что толкнул девушку и выбил у неё ношу. Это была его первая мысль. Вторая мысль, возникшая сразу за первой: "Ещё больше смутил юношу. Мостик был достаточно широким, чтобы по нему свободно прошли четверо людей. Сейчас же их было только двое, а Миранда просто не могла не видеть, куда идёт Подожди, подожди здесь, запинаясь пробормотал Райстен. Я я пойду соберу их. Нет, нет, это моя вина, живо откликнулась девушка. Её зелёные глаза сияли, как молодая листва валинов, простиравших над ними свои ветви. Я засмотрелась на двух ласточек, которые вели гнездо. Она покраснела и похорошела ещё больше. Я не видела. Я настаиваю, твёрдо сказал Райстен. Тогда пойдём соберём их вместе, хорошо? Опередила его Миранда, сказав вслух то, о чём он мог только мечтать. Их слишком много, одному не унести. Она застенчиво взяла его за руку. Лёгкое прикосновение зажгло кровь фрейлины огнём, похожим на огонь магии, только жарче. То пламя пожирало все чувства, это же очищало их и делало острее.